Мы двигались дальше, а я размышлял. Афера с кинопроектором удалась. Я планировал ранее дальше продавать фильмы начала 90-х, заграничные в основном, но сейчас сомневался. Вроде бы замполит все выполнил, машину выдал, расплатился. Я еще удивился, что так легко все прошло. Никаких торгов. Но утром, когда мы завтракали, а та большая колонна собралась отправиться в путь, Их остановил комендантский взвод с особистами, и все машины обыскали с собаками. Две их было. Догадываетесь, что искали? Да, красный «Мерседес». Не нашли, но взяли все данные водил и на этом отпустили. И так задержали. А у тех график. В общем, такая подлянка со стороны политуправления заставляла задуматься. А я хотел обменять фильмы на конфискат. В этот раз мотоциклы, что там были, вполне неплохие. Хонды, другие модели, даже один БМВ, но такой старый, наверняка сыпется на ходу. В общем, обменный фонд есть, но после такой попытки подставы уже сомневаюсь, продолжать сотрудничество или нет. Подумаем. А пока катили, проехали едва 10 километров, как я потерял дрон. Тут, думаю, стоит описать подробнее. Афганцы – бедный народ, из-за дороговизны у бедняков мясо может быть один-два раза в неделю. При этом реки полны рыбой, форелью, карпами и самами, но афганцы не едят рыбу. От слова совсем. Вообще не едят морепродукты. Они любят говядину, баранину, птицу, ту же дичь, из которой голуби, перепила, куропатки и утки. Да, я об этом и говорю. Мой дрон подстрелил местный охотник, да еще так попал, что я сразу потерял контакт с дроном. Рассмотреть только успел, до поражения. Две телеги на дороге, и вспышку выстрела оттуда. Надеюсь, система самоуничтожения сработала. Да, судя по столбику дыма с той стороны, вполне себе сработала. Вот только я остался без глаз с неба и сканера. Без сканера и дрона двигаться по местным дорогам опасно, тут как повезет. С дроном точно в передряги не попадем, поэтому решил достать замену. Остановил технику, попросив взводного до ветру сбегать, приперло. Тот дал добро. Да и другим дал разрешение. Две минуты на стоянку выделил. Я отбежал подальше, тут низина, и присев, достал дрона, посидел на корточках еще рядом и обратно. А когда мы укатили, дрон вне зоны видимости поднялся в воздух, по большой дуге облетел телеги, мы их уже проехали, и, нагнав нас, повел разведку дальше. Дым от дрона в стороне взводного заинтересовал. Обменялся мнением со мной, что это может быть. Но скорости мы не снизили, так и катили дальше. В дороге Старлей сообщил, что саперы на связь вышли. Добрались до расстрелянной нами машины, а там уже местные были, не обращая внимания на флажки, грабили кузов машины. Пришлось отбирать. Ворчали на нас, что охрану не оставили. И да, с базы добраться саперы бы не успели, они возвращались с какого-то задания, вот их сюда и перенаправили. Так и катили, пока не добрались до места. Только тут мы и выяснили суть задания. Видимо, не говорили ранее, чтобы в эфире не выболтали. На мой взгляд, странное задание. Как-то даже удивило. В общем, Афганистану наш союз задницу со смаком целует, но не люблю я такого отношения. Расист? Наверное, со стороны виднее. Вот наши советские врачи и работают на территориях. Тут кишлак, считается, что жители на нашей стороне. Врачи и прибыли сюда для диспансеризации населения. Охрана огромная, аж два бойца из комендантской рота Кабула. В общем, те на связь прекратили выходить, а наша рота у комполка вроде тревожной. Тот и отправил наш взвод, как на него вышли из штаба дивизии. Ищем два санитарных УАЗа и санитарную Шишигу. Если что случилось с медиками, а уверен, что так и есть, Вчера выходили на связь в последний раз. Голов полетит много. Особенно тех, кто отправил гражданских суда. Вообще, кто до такого додумался? Да, в кишлаке два сотрудника местной милиции есть. И что? Им перебежать на другую сторону, что сплюнуть. Если живы, и мы их освободим, узнаю, кто послал, лично навещу. Вот клянусь, кожу живьем сниму. Когда мы поднялись на холм, и вдали на соседнем холме показались глинобитные строения нужного кишлака, я остановил свою машину. Вторая тоже встала, и взводный спросил по рации. «Что там?» «Не пойму. Мне время нужно разобраться». «Добро». Машины порыкивали движками, бойцы распределились у дороги, поглядывая, а я размышлял, изучая кишлак в бинокль. Дрон уже минут 20 крутился над поселением, и некоторые сведения у меня были. «Нужно поспешить. Вот-вот медиков уведут. Там уже караван готовили, лошади и верблюды. Да, они в плену. И да, именно у маджахедов. Что хорошо, их мало, всего восемь. А вот автотехники нет в кишлаке. Их и там негде спрятать». Я поднял дрон повыше и изучил горизонт. «Ну, так и есть. Далеко, километров в десяти, катили по тропкам. Но все три машины я видел». Видимо, в какой схрон или отстойник перегоняли. Кстати, в той стороне Пакистан. Выбравшись из машины, тут нужно лично поговорить. Дождался, когда взводный покинет свою машину, и мы пообщались у кормы моей брони. Странная ситуация. Чую, у взвода будут потери, если войдем в кишлак. Там на поле пасут баранов. Пастух нас видел. Пастушок уже бежит в кишлак, предупредит духов. Уверен, медики у них. В общем, я обыгрывал разные ситуации, чтобы найти компромисс, как обойтись без потерь. Чуйка молчит только в одном случае. На большой скорости идем к кишлаку и встаем на окраине. Я с двумя бойцами бегу к медикам и освобождаю их, а вы в это время под прикрытием брони зачищаете селение. В этом случае обойдемся без потерь. Раненые могут быть, тут ничего не скажу, но убитых не будет. И еще у нас мало времени. Не знаю почему, но утекает оно из рук, как песок. Однако в этот раз взводный не принял мой план. Причина банальна. Выполняет приказ командования. Если медики захвачены, наша задача закрепиться на окраине шлака и обеспечить безопасную высадку десантников. Целый взвод ждет сигнал. Вот его тот сразу же и отправил. Те вылетали. Плохо дело. Так я и сказал Старлею. Десантники прилетели через полчаса, где-то недалеко были. К этому моменту мы уже закрепились на окраине кишлака, бойцы рассыпались по пристройкам, некоторые остались у бронетехники, охраняя ее. Я сидел на месте командира, это справа от мехвода, и, поглядывая на данные из дрона, дал первую наводку. Наводчик, на 11 часов, куполообразная крыша самого высокого здания в кишлаке. Слева у купола маджахет. Как появится, уничтожить. Есть. Тот успел навести пулемет и точной очередью снял разведчика. Его направили к нам те бандиты, что вязали медиков и сажали их сейчас на верблюдов. Хотели узнать, сколько нас. Да еще и выслали одну пару задержать. Дамир, сдай немного назад и возьми правее. Сейчас. Наводчик, разверни башню на левый борт. Сейчас мы резко дадим вперед, и ты увидишь маджахедов, что сюда бегут. Улица там прямая. Уничтожить. домер включай скорость. Держи на сцепление. и давай!» Рывком наша бронемашина сдвинулась вперед, метров на 10, и ПКТ загрохотал. Наводчик полосовал очередями двух духов, один из них гранатометчик с РПГ-7 был. Больше у бандитов я такого оружия не видел. Мы повернули и тихо двинули вперед. По бокам бойцы. И встали рядом с убитыми. Под нашим прикрытием парни собрали оружие, и мы чуть сдали назад. Именно в это время два вертолета садились на поле сзади. Мы их прикрывали. Что-то многовато два вертолета для взвода, и одного бы хватило. Наверное, с усилением те. Так и оказалось. А мы стояли и ждали. Ну а когда десантники подошли и двинули вперед, те нашу броню активно использовали при продвижении по улочкам, стрельбы не было, духи ушли. Вертолетчики их видели, но не подлетали. Те оружие направляли на медиков. Оба офицера и оба командира взводов с окраина кишлака в оптику наблюдали за караваном, что спешно уходил. Маджахеда прикрывались пленными. «Я вызываю вертолеты, нас перебросят вперед. Сделаем засаду и уничтожим бандитов», сказал лейтенант, взводный из десантников. «Как говорит один мой боец, не надо множить сущности». Все можно сделать гораздо проще. Тут я с ним согласен. Собери снайперов, распредели цели, и когда они мимо будут проходить, дайте залп. В ином случае будут потери среди гражданских». «Хм, нормально. Их там шестеро, как я вижу. Я от твоих снайперов возьму? Бери». Разговор взводных меня позабавил, и вроде как я слышать их не должен, моя броня стояла метрах в 100 Поэтому использовал удаленный микрофон. «Подслушал с дрона. Десантники действительно собрались быстро, да и мы покинули аул, наших там не осталось. Наш взвод рванул за техникой, что забрали у медиков, шли по следам. А десантники работали по своим целям. Я там дрона не гонял, точно результаты не знаю. Дрон над нашей дорогой крутился, не хватало свою броню на мини потерять, так что внимательно следил за этим». Догнали мы угонщиков, причем, когда стемнело. Брошено-то, постреляли вслед убегающим угонщикам, но те ушли в скалы. Не достать. Машины осмотрели саперы, шишигу взяли на прицеп Бетро, не заводилось, а буханки погнали те парни, что умели водить. Так и возвращались. А что с освобождением медиков, то нашему взводному его коллега сообщил результаты. План сработал, чисто получилось. Правда, двух девушек нет, их еще ночью забрали, куда-то отвезли. В общем, приказ не отменяется. Найти. Освобожденных отправили вертолетом в Кабул. Среди них не было парней из охраны, одного убили при захвате, за оружие схватился. А второго запытали, устроили развлечение. Их тела где-то у кишлака, как раз туда и шли. Дрон поискал, сканером поработал и нашел захоронение. А вот девчат наших там не было. Всех жителей сканером просветил. Нашел в полости большой склад мин. Те самые итальянки. Похоже, с тем караваном их и доставили из Пакистана. Еще были небольшие склады с оружием, и все. Десантники, что примечательно, не улетели. То, что они усилены, тут я не ошибся. 46 их было. Два расчета АГС. Дополнительно придали две пары пулеметчиков, Остальные в штат взвода входили. В общем, те в ауле нас ждали, встретили, вернув обоих снайперов, и пока умельцы пытались реанимировать Шишигу, взводные совещались. Я в это время гулял по аулу, пока экипаж, обслужив машину, и заправляли из канистр, те на броне были, отдыхал. Ну, гулял — это как объяснение. А на самом деле посетил тот склад с минами, вход из скотника окраинного дома. Хорошо крышка замаскирована. И один из складов с оружием, там два дошака было, что привлекло мое внимание. Два других выдал десантуре, где старье хранили. Те хозяев дома трясли. Сами дома одного цвета, коричневые, из глины или саманного кирпича сделаны. Бедные жутко, без слез не взглянешь. И большинство домов такие в Афганистане. Это только в городах ситуация лучше. Вот наша казарма из кирпича, с деревянным полом, водопровод и канализация сделаны, все удобства. Тут же об этом только мечтать можно. Сараи, а не дома. Чем больше ковров, тем зажиточнее. Вскоре меня нашел посыльный и сопроводил к офицерам. Мог бы и не искать. Рация при мне, для командиров отделений, могли вызвать, я на связи. У нашего бетра стояли оба лейтенанта и два сержанта, похожие второй замком взвода. Наш точно. Уж я-то знаю. «Такташ», — обратился ко мне Старлей. «Свидетелей нет. Те, что были, убиты. Девушек увезли. Есть идеи?» «Поставленную задачу нужно выполнить». «Хм. Есть одна идея. Но работать буду один. Ночь. Вы мешать будете». «Понял. Сколько времени тебе нужно?» «Без понятия, товарищ старший лейтенант. Могу за два часа справиться. Могу и два дня потратить. Не знаю». От ситуации зависит. Нужно поговорить с хозяином двора, где медиков держали. Он должен знать, куда их увезли. Откуда знаешь, где их держали? Мы не нашли. За банку консервов мне шепнули нужную информацию. Местный бей. староста, у него их держали. Он же знает, где наших парней захоронили. Сейчас выясним. Офицер-десантник стал отдавать приказы и вскоре ушел со своими, где нужный двор тот знал, там под крик и плач женщин и детей вытащили во двор хозяина, дома не допросишь, семья мешает, сюда приволокли. Дальше допрос. Тот молчал. Так начали работать жестко. Вот тогда заговорил. «Умеет десантура, молодцы». Информация не порадовала. Девчата красивые, их банально подарили полевому командиру, довольно крупного отряда. Где захоронение наших узнали, взяв лопаты и сапёров, пошли откапывать. Офицеры быстро прикинули, где примерно отряд находится, староста сообщил, и наш взводный сказал, «Не успели, не перехватим, девчата уже на месте должны быть». «Да, похоже. Нужно начальству докладывать». Доложили, и те приказали сворачиваться и двигаться по базам. За десантниками вертолёты уже выслали. Мой взводный же отвел меня в сторону, Наши готовились покинуть кишлак, да и десантура тоже к месту посадки шла. Оба тела погибших с ними, и мы уедем сразу, как они улетят. Старлей же вот что спросил. «Что думаешь по девчатам?» «Помнишь, как я пленных в темноте освободил? Можно провернуть такой же финт. Ничего сложного. Вы оставьте меня тут и езжайте на базу. А завтра-послезавтра я буду. И не один». «Я не могу так рисковать». Или рискнуть мной, или жизнями девчат. Присягу помнишь? Вот только давить не надо. Думал взводный, явно прикидывая все варианты, минут пять. И все же принял правильное решение. Уважаю. За десантниками прилетели, и те отбыли, да и наши укатили, гоня технику. Шишигу починили. Я же закинул за спину рюкзак. Со мной бойцы пайками поделились и, повесив на грудь автомат, побежал прочь от кишлака, в ту сторону, куда увезли девушек. Старлей снова мне дал свой АПБ с тремя магазинами в этот раз. Поработаем. Что по-нашим, не стоит думать, что те действительно ночью покатили на базу. Те лихие парни, но не настолько. Тут на голову нужно быть отмороженным. Нет, отъедут от аула, там дальше развалины башни в 6 километрах, и там переночуют. В кишлаке опасно. «Был бы я с ними, рискнули бы. Все же я заимел довольно высокий авторитет в безопасной проводке колонн, даже ночами. А так точно нет». Вот так отбежав, я достал БТР-70, тот заправленный обслужен, это тот, что отбил у дезертиров. На броне устроился штурмовой дроид, сверху дрон все контролирует, и рванул вперед. Скорость держал 60-70 км в час, не обращая внимания на то, как быстро уходило топливо, тут расход ого-го. Да больше движки Бетро и не выдавали, не асфальт же. Фара не включал, мне они не нужны. Мне до цели примерно километров 40, две трети пути с помощью Бетра я сэкономил. К слову, нагнал угонщиков, через дрона их нашел и опознал. Дроид сбегал, уничтожил их. Дальше пешком, тут не проехать. Хорошо, хоть часть пути с комфортом проехал. Вот так забрался на дроида и верхом рванул дальше. Сначала два поста обнаружил. Охраняли подходы к зимнему лагерю маджахедов. Те усилены пулеметами. К слову, рации у постов имелись, где там проверяли их каждый час. Поэтому я их все равно ликвидировал. Сделал запись голосов и вполне уверенно через планшет имитировал, что посты в порядке. Тревоги не вызвало, да и уже поздно. Я был на территории лагеря, и штурмовик обработал всех подавителем. Счетчик дрона показал 316 живых, и это я людей посчитал, хотя тут и верблюды были, и лошади. Так, из интересных трофеев, что я нашел, по списку. Насчет девчат не волнуйтесь, нашел в шатре. Живы и даже не изнасилованы, как я понял, не успели. Кроме них, в пещере шестеро наших трое из экипажа вертолета избиты до жути. Еще двое солдаты срочники и один вроде из пехоты, из старослужащих. Кто двое других непонятно, может мотострелки? Как действие подавителя пройдет, узнаю. Что по экипажу вертолета, то вообще очень редко их сшибают, только если с засады с дошака на верхушках горных массивов. И это нужно знать, где пролетит. А наши летчики меняют маршруты часто. В общем, на удачу. Конечно, сбивают, вот доказательства на лицо, но редко. Вот когда зенитные системы «Стингер» пойдут, вот там потери в десятки раз повысятся. Сейчас же особо противопоставить авиации те ничего не могут. Пленные в порядке. Я обработал раны тем, кто серьезно пострадал, перевязал, чтобы до врачей дотянули, глянул как девчата, пометив их как дружественные цели, а маджахеды были умерщвлены моим дроидом». Да просто перетаскал в одну кучу, и несколькими десятками выстрелов плазменной пушкой превратил их в пепел. Стрелял, пока не осталось на земле красное, медленно остывающее пятно. Не было их тут, и все. Ох и навонял, но смрад быстро уносило ветром. Так вот, по трофеям. Для начала роскошный шатер командира отряда. Девчат оттуда я уже вынес и уложил на ковры. Потом множество единиц редкого и старинного оружия. Было даже две винтовки, дульнозарядных. Берданку нашел, восстановлю, а то убито. Два пистолета, новеньких беретты. Вроде той, что ротному старшине отдал. Да и вообще пистолетов и револьверов четыре десятка. Даже три нагана было. Все прибрал. Мины, взрывчатки, гранаты. Порадовали такие находки. Четыре автомата ВАЛ, три АПБ, вроде выданного мне, и два ПБ. Это бесшумное оружие применяется спецподразделениями или разведкой. В нашем взводе тоже два вала было. Один у взводного. особо любовью солдат они не пользуются. С боеприпасами к ним все плохо у бандитов, но для меня не проблема. В казарме ящики с патронами к ним открыто стоят. Кому надо, берут. Три специальных ножа было. Советские для разведчиков. Стреляющие. Тоже прибрал. У меня у самого такого не было, но в нашей роте они использовались. Надо будет себе заказать. Также интересная иностранная находка была среди оружия. Это три однозарядных гранатомета М-79, как у «Терминатора» во втором фильме. Модель узнал в книжице, что шла с гранатометами. Там описание их было. К каждому примерно по 40 гранат. Нормально. Также было два станковых гранатомета, тоже из США. Вроде нашего АГС-17. К этим гранатометам было три десятка ящиков с гранатами, по 2000 патронов к каждому. Добавлю, что патрон один к обеим моделям пиндосских гранатометов. Просто при этих трех М79 было такое количество боеприпасов, вот и подсчитал. А теперь пора выбираться отсюда. Это будет трудно, мелкие тропки сюда ведут, лошади или верблюды пройдут цепочкой, техника точно нет. Подумав, достал трофейную радиостанцию, это с дезертиров местных, и, поднявшись повыше, стал вызывать взводного. Тот недалеко, километров 50, рация на 200 берет. Докричался, все же одного бойца посадили слушать эфир, мало ли. Боец из моего экипажа был. Тот и вызвал Старлея. Вот и доложился ему, обрисовал ситуацию со сложностью эвакуации и тяжелым положением некоторых раненых. Вертолет сесть тут в ущелье сможет, но нужен опытный пилот. Воздушные потоки имелись. А уж тот вышел на штаб полка и вызвал вертолет. Сказал, что одного хватит. Насчет освобождения, описывая, хохотнув, сказал, что вышел на пост, и те такую стрельбу подняли, что остальные решили, целая советская армия идет, и дали деру. Так что освобождать не пришлось. Бандиты их бросили в панике. Тут и девчата, и наши парни из пленных, включая экипаж вертолета. Те бессознания, избиты сильно, пока не выяснил, кто это. В общем, Старлей смог продавить высылку вертолета под свою ответственность, а то не хотели отправлять. Договорились, что я три костра треугольником зажгу. По рации с командиром борта определимся на месте. Так что быстро нашел ветки, тут кустарник, сделал три костра и полил бензином, но пока не поджигал. Рано. Дальше по очереди девчат на закорке — и бегом к сигнальным кострам, где они будут. После этого бегал к пещере, а до нее метров четыреста. Двоих успел на закорках донести, как дрон указал налетевший вертолет. Я разжег костры и связался с бортом, сообщив, что вижу их, пусть правее берут, да и те вскоре подтвердили, огни видят, так что стоял на виду у одного костра в своем советском обмундировании и при оружии, показывал, что свои. С некоторым трудом машину мотнула я говорил про потоки. Тот все же встал на колеса, так что я подбежал, когда двери открывались. Борт покинули трое бойцов, десантники. Этих не знаю. Один представился. Прапорщик Иванюк, 350-й гвардейский парашютно-десантный полк. Младший сержант Такташ, разведка 177-го мотострелкового полка. В ответ козырнул я, также прокричав, чтобы тот меня слышал. Было довольно шумно. Убедившись, что свои, двое начали носить в машину тех, кто лежал на виду, а я взял одного бойца поздоровее и с ним побежал к пещерам. Вот мы там взяли еще двоих на закорке и бегом обратно. Тот подсвечивал фонариком под ноги, а мне и так нормально. Там уже второй рейс и все. К слову, побитых вертолетчиков штурман опознал, хоть и с трудом. Их эскадрильи парни пропали три дня назад, не вернулись с вылета. Маджахеды наших летчиков в плен не берут, а если взяли, мучают и стараются подольше. С тем же здоровяком мы сбегали и забрали последнюю пару, донеся до вертолета. Выдохлись оба, но ну, мне чуть легче было. Но все, так что я сообщил прапорщику, что можно лететь. Мы забрались в салон, тут, оказывается, два медика было, что уже занимались освобожденными, и командир борта начал поднимать машину. К слову, я попросил его высадить у нашего взвода, на что тот кивнул. Так бы не стал, но я их парней спас, а это что-то дозначило. Стоял в дверях в кабину, давал курс. Пусть тому крюк в сторону сделать пришлось, но нормально. Включив прожектор, аккуратно завис над полем, я выпрыгнул, и тот, ребят движками, полетел дальше, набирая высоту. Я уже подобрал рюкзак и побежал к развалинам башни. Мой прилет всех поднял, шумно было, так что встретили с оружием в руках. Дальше описал, что было старлею, и сходу получил приказ: выдвигаемся немедленно. Спать в этой башне невозможно, костер не помогал, а на базе теплые постели. Заняв свое место командира в БРДМ, я встал на место дозорного, и небольшая колонна техники, не торопясь, в километрах на 20 в час, направилась за мной в сторону города. Язык сломаешь, пока его название произнесешь. Можно было бы и быстрее, но взводно установил такой ограничитель скорости. В некоторых водителях тот был не уверен, а технику целой надо пригнать. За три часа должны добраться до своих». «Не добрались». На полпути, поднявшись на очередную возвышенность, я скомандовал мехводу. «Стой! Давай назад! Впереди дорогу маджахеда перерезали!» А сзади подпирала шишига. Водитель не заметил, что мы встали, хотя держал дистанцию в 100 метров. Я успел встать на своем сиденье и, высунувшись через люк, что был над головой, командовал мех воду, подсказывая, куда крутить баранку. Вот и успел крикнуть, чтобы тот остановился. Столкновение не произошло. «Особо суетиться не стоит. Мы шли с фарами, пусть и под защитой. Все равно нас маджахеды заметили». Раздались первые очереди, и первые пули понеслись в нашу сторону. Наводчик башни работал по вспышкам. КВПТ — это вещь, больше не стреляли по нам. Те, по кому тот открывал огонь. Обычно некому. Наводчику освободить место стрелка. Быстро. БРДМ стоял, мы своим корпусом закрывали шишигу, там водила в панике хрустел передачей, никак заднюю включить не мог. Наводчик не видел противника а для меня тот не проблема, как на стрельбище давай пали. Вот и мы поменялись местами, и я стал аккуратно, можно сказать ювелирно, работать по противнику. Такташ, что там? Сколько противника? Помощь нужна?» Засыпал меня вопросами взводной, мы на связи были. «Около двух сотен голов, товарищ командир. Дистанция до ближайших около 300 метров. По виду просто дорогу переходят. Еще несколько копаются на обочине возможно минируют помощь не нужна сами справимся отведите назад машины а то мы сдать назад не можем уперлись в морду шишиги добро что хорошо пусть по броне прилетало, но наши колеса в мертвой зоне были поэтому пока целы хотя нет вон мехвод сообщил что переднее левое колесо начало травить скорее всего рикошет от брони словило. придется ему подкачку включать это попозже Для этого нужно открутить барашки на колесах, чтобы подкачку задействовать. К тому же тот не успел опустить защиту на лобовое стекло, пару пуль схватил, к счастью, не пробило. Но теперь оно в трещинах, ничего не видно. Сменим стекло, на месте командира защиту я опустить успел. Работал я экономными очередями. Наводчик возился внизу, готовил карабай и ленты для обоих пулеметов. По одиночным целям бил из основного оружия, Тела разрывало, а по групповым — из ПКТ. Шишига, наконец, откатилась, и мы чуть ушли назад. Вот теперь только башня видна, и работать стало веселее. Лента в ПКТ закончилась быстрее, поэтому я добил остаток ленты в КПВТ и, перезаряжая пулемет, сообщил взводному. «Уничтожено порядка 140 духов. Остальные бегут. Уже далеко, но до дистанции уверенного поражения». Вообще, я не один стрелял. Тут собрались бойцы нашего взвода и тоже работали по вспышкам выстрелов. Особенно снайперы неплохо отработали. По 5-6 пораженных целей на каждом точно есть. Я записал через дрон, потом перемотаю и смогу точно сказать. Теперь по дрону. Я в бешенстве. Эта банда на дороге стала для меня полной неожиданностью. Дрон летел над дорогой километров в 15 от нас, мониторя обстановку. А к тому моменту, когда он улетал, и вышла эта банда на дорогу. Вот и произошла такая неожиданная встреча с большим впрыском адреналина. Учту, моя ошибка. Надо будет теперь два дрона разом использовать. Перезарядившись, я работал только из КПВТ, одиночным огнем, и довольно точно, ни одной пули мимо не ушло. Взводный при такой внезапной встрече успел сообщить дежурному в штаб полка что мы лоб в лоб столкнулись с крупным отрядом маджахедов, ведем бой. Похоже, этим подняв в полку, если не панику, то серьезную деловую суету. К нам на помощь готовили две моторизованные группы, но Старлей вскоре связался и успокоил, сообщив, что банда побита, небольшие остатки отходят. Похоже, никто не поверил, что мы почти всю банду уничтожили. Но отправку моторизованных групп не отложили, те вышли, Тем более рассвет через час. Да и штаба приказ вскоре пришел. разбой в нашу пользу, нагнать беглецов и если не пленить, то уничтожить. Так что оставив у авто трех бойцов, пусть охраняют, мы рванули на броне за беглецами. Мой мехвод успел подготовить колеса, подкачка работала, поэтому быстро нагнали бетер, что оторвался вперед. Когда через полтора часа подошли мотобронегруппы, то застали такую картину. Среди побоища ходили наши бойцы, собирали оружие, в стороне, у нашей брони и авто сидели пленные, аж 8, лежало два десятка раненых, это все. Я против на них медикаменты тратить, но старший тут не я. Двое бойцов с ними возились, так что увиденное изрядно впечатлило офицеров, что вели к нам помощь. Да и нужна ли она была? Бойцы, особенно недавние призывники, новички из учебок тоже были в шоке. Особенно морально воздействовали на них остатки тел, по которым работал из крупняка. Да и тем, кто уже послужил, этот вид тоже пришелся не по душе. Офицеры кто как. Кстати, среди офицеров рассмотрел того старлея, с которым из Душанбе шел колонной. Мой взводный объяснил, что тот от меня хотел. Этот старлей, фамилия у него Панин, принял роту взамен пошедшего на повышение офицера. А в роте большинство — это молодняк, призывники, часть с ним прибыла. Треть старослужащих разом ушли на дембель еще осенью, да еще наш ротный проредил их состав, взяв самых лучших. Вот тот и хотел пополнить состав роты опытным бойцом. А меня посчитали опытным, после того, как я легко ту тройку духов уничтожил, что поверху к нам приближались. А полковник осерчал, потому что тот был пятым за этот день что просил перевести меня в свое подразделение. И только трое были из нашего полка. Один из разведбата нашей дивизии, и пятый, так и спецуры. Наверное, стоит возгордиться, но как-то не хочется. Я же читер, и вполне это осознавал, да и пользовался вовсю. О, взводный и о том убитом офицере рассказал. Его ножом ударили, когда кинопоказ шел. Оказалась банальная личная месть. «Офицер к дочке хозяина того дома бегал. Красавица восточная. А та уже сговорена. Вот жених ее с офицером и расправился. Когда первая группа прибыла, вторая чуть отстала, я рассмотрел среди чужой брони наш беттер, что в ремонте должен быть, который сержанту Догелеву отдали. Починили, значит. С ним прибыло наше отделение, что мы на базе оставили. Броня, ревя движками, покрутилась по полю» и встала рядом с нашими машинами. Пока парни здоровались, взводный стал докладывать командиру второго батальона, что был старшим в этой группе. Недолго докладывал, те все поглядывали в мою сторону, как я лениво пинал одного из духов, и вскоре зашипела рация у меня на боку. «Татарин, ко мне!» Но если взводный по прозвищу зовет, то он или сильно недоволен, или зол поэтому я рванул к нему с места, придерживая рацию и автомат. Вообще, в разведзводе я получил новый позывной. Да, поэт, При этом никакого дара стихосложения я им не владел, от слова совсем, но прижилось. По фамилии назвали, как я понял. Да тут другого ответа и нет. По фамилии тот чаще обращался. А так, когда по рации общение идет, тоже позывной. Вот так, подбежав, козырнул и по уставу сообщил, что прибыл по его зову. «Какого хрена творишь?» — негромко спросил взводный. Комбат отвернулся, сделал вид, что любуется облаками. Понимающий. «Вот, у духа изъел», — доставая из планшетки пачку фотографий, сказал я. Тот взял и как-то стал быстро менять колер лица. То резко побледнел, то покраснел. Надо бы старлею сердечко-то поберечь а там тот дух, у которого я фотографии изъял, позировал на фоне пытаемых советских солдат. Правда, стоит добавить, что были и солдаты правительственной армии Афганистана. Трое, но были. Как нашел?» — с хмурым видом спросил взводный. Майор тоже подошел, и хмурясь не меньше, стал также просматривать фотографии. «Увидел фотоаппарат у него. Из оружия только пистолет в кабуре был. Сейчас пустой». Подумал, не фотодокументалист ли? Маджахедам же нужны доказательства их войны. Проверил и нашел. На груди под одеждой прятал. Фотоаппарат изъял, там пленки могут быть использованы. Отдал радисту своему, тот в бардак убрал. Честно говоря, я бы отвез этого духа подальше и сделал с ним то же самое, что с нашими парнями творили. Этот парень из моего батальона пропал с поста прошлым летом. Изучая одно из фото, сказал комбат. Все же не дали. Среди прибывших особист был, причем нашего полка. Тому передали фото и духа, его мой радист охранял. Теперь знали, что искать, и тщательно обыскивали все тела. Живых, раненых и убитых тела сносили в одну кучу. Еще несколько фотографий на подобную тематику нашли и работали. Нас задержали тут на час, после чего прибыла колонна грузовиков правительственных войск, это они будут заниматься трупами. То ли вывезут, то ли тут похоронят, я не понял». А так, формируясь в колонну, мото-бронегруппа за нами, мы и вернулись на базу. Интересный выход был. Жаль, тот полевой командир, кому наших девчат подарили, беден оказался. А он все деньги в покупку оружия вложил, гад такой. Причем не все заказы успели доставить, и они не попали в мои руки. Взводный наш по рации заказал баньку, так что, прибыв, помылись и спать. Очень хотелось. Отбой до вечера дали. При этом не стоит думать, что мы сразу мыться и спать, а рапорты писать. А обслужить технику, вычистить оружие. Колесо и лобовое стекло починим позже. Отбитую технику передать тоже нужно. Поработали и только тогда. Так что экипажи бронемашин последними мылись. И я с ними. Проснулся вечером, снаружи уже стемнело. Похоже, первым, остальные дрыхли. Время подъема не назначали, дали отдохнуть. Кто как проснется. Кухня работала круглосуточно, дежурный выдал тарелку и кружку с чаем. Так что, поев рисовой каши, жаль на воде, но хорошо сдобрено сливочным маслом, я занялся отделом. Да спутники делал, раз есть такое время, что потратить можно у уродного старшины работал. того не было, отдыхал. а ключ к замку у меня был. успел до рассвета два сделать и основу для пусковой ракеты носителя. Надо же и носитель к утру сделал. Наши уже проснулись. Там зарядка на рассвете, нормальный завтрак, и дальше я писал наряды, пополнили боеприпасы и топливом машину заправили. Только закончили, как вызвали в штаб полка. Время 10 утра было. Тут и взводный нервно мялся в коридоре. Вот обои в кабинет комполка нас и пустили. А тут народу хватало. Начальник штаба был, начальник разведки, замполит, начальник тыла и особиста только не было. А так полный комплект собрался бы. А выдали нам обоим приказ явиться в штаб дивизии. Это в Кабуле, при полном параде. Через два часа будет пролетать борт, он нас и подберет. Договорились об этом. Когда мы покидали кабинет, Старлей сказал «Награждать будут», и оценивающий глянув на меня, добавил «Меня к герою представили». Так за дело же, сколько раз рисковал, отдавая приказы, так что награда вполне заслуженная. Я в курсе, что многие недоумевают в нашей роте. Столько дел за нами, а грудь пустая. У меня тоже, но там другое. Отец обиделся, что я взял фамилию матери, поэтому решили исправить ситуацию. Награждать будут в штабе дивизии, сам командующий будет. Это любопытно. Мы поспешили покинуть штаб полка, времени мало, нужно еще парадку подготовить. Оказалось, прапор был в курсе, уже готовил. Ну, парадку он нам не выдал, а новенькую, чистую и выглаженную форму вполне. Мы только немного по размеру подогнали. А так старшина с размером не ошибся. Просто у каждого свои физические особенности. Успели все сделать. И начальник разведки полка отвез нас на площадку у города. Оказалось, тот с нами летел. А пока ожидали борт, уже слышно было рев движков, да и видел я машину, не дроном, тот летал сейчас в сторону Кабула. Вот капитан и пояснил некоторые моменты. Награждения не касались. Вроде как сюрпризом должно стать. Речь шла обо мне. Меня уже и так и эдак склоняли перевести тебя в отдельный разведбат нашей дивизии». Если комдив прикажет, я уже ничего не сделаю. Что скажешь, сержант? Меня и у вас неплохо кормят. Хороший ответ. Только вот многие видят, что ты уже перерос нашу роту. Ты отличный солдат. Чертовски везучий. Не каждый за такой короткий срок столько дел наворотить может. Но уровень разведки полка-то уже перерос. Не морщись. Со стороны это видно. Так что заберут тебя у нас, как есть заберут. Да, забыл сказать. От отдельной эскадрильи вертолетчиков... «Официально благодарность на твое имя пришла. За спасение летчиков из плена. Их в Союз отправили. Пострадали сильно, но живые». На этом все. Разговаривать уже сложно было. Ревя движками, вертолет, на миг зависнув, коснулся колесами земли. Дул боковой ветер, но командир борта довольно умело компенсировал дрейф. Двери открылись, и нас пригласили на борт. Оказалось, тот полный шел, все лавки заняты, но были мешки почты, на них и сели. Я поставил автомат прикладом «Опол», придерживая правой рукой. А что, пусть форма новая, но автомат при мне. Лифчик тоже. Верхнюю одежду нам тоже новую выдали. Так как разговаривать тут было сложно, то офицеры просто легли на мешки, подремывая «Я один сидел». Это те пистолетами только вооружены, автомата не брали. А я сидел и размышлял, поглядывая на других пассажиров. В основном военные были, но и гражданских хватало. Судя по логотипам на сумках с киноаппаратурой, это съемочная группа главного новостного канала «Союза». Вообще, я хотел попасть в Кабул. Дня два уже, как желаю. А причина проста. Оказалось, у правительственной армии Афганистана была своя авиация. Да, я не знал, даже как-то не думал об этом. «Просто помните, как те две вертушки крутились, что охраняли, пока мы кишлак зачищали и медиков искали. Так они афганские были, мне взводный сказал, изрядно меня ошарашив». То есть в афганской армии были вертолеты Ми-24. Без новейших модернизаций, конечно, но были. А также реактивная авиация и другая. Крупные военные аэродромы вблизи, это Баграм и Кабул, вот и хотел провести экспроприацию». У своих грабить я не хотел, подставлять боевых товарищей, был какой-то внутренний запрет на это. А вот местных за своих я не считал. Легко ограблю, что и собираюсь сделать этой ночью. А что, если награждения сегодня могут и задержать, то все равно ночевать в городе будем. Колонны город утром покидают, с ними и вернемся. Так что время будет, вот и хочу его использовать». Что там добыть можно, без понятия. На месте узнаю. Добрались мы благополучно, совершив посадку на аэродроме Кабула. Когда мы покидали борт, одними из последних, я с интересом осматривал стоянки разной техники. Тут совместно дислоцировалась авиация Афганистана и Советского Союза. Где какая стоянка, можно определить по флагам, что там были, колыхаясь на ветру. Удобные ориентиры. За съемочной группой приехала машина, Рафик, а вот нам подождать пришлось. За другими пассажирами машины приезжали или те пешком уходили, а за нами УАЗик подъехал. Это из разведуправления нашей дивизии прислали. Капитан связывался, договорился о машине и месте проживания. Тут разница в званиях сразу сказалась. Меня высадили у казарм батальона, что охранял город, а офицеров отвезли в офицерское общежитие. Дежурный по казарме велел убрать оружие в оружейку, сам убирал, ключи у него были. Проверил, не заряжен ли подствольник. Нашел, что проверять. Я же не идиот, заряжаю перед боем, а так тот всегда разряжен. Если возвращаюсь с боевого, а патрон внутри, разряжаю выстрелом в поле. Так и другие бойцы делают. Разрядить можно только выстрелом. Так что повесил верхнюю одежду на вешалку тут длинный ряд для этого, у каждого своя, я гостевой использовал и лег на свободную койку. Время обеденное, насчет обеда с местными взводный уже договорился, так что, когда был сигнал, направился со всеми. Вот там интересная ситуация произошла. Подошел местный дух, солдат недавно призванный, хотя по местным званиям уже слон, полгода отслужил. Я эти звания не приемлю. Но, похоже, тут махровая дедовщина. В казарме понял. В общем, тот второе хотел забрать. А обед замечательный, явно не воруют. Штаб рядом, и офицеры часто сюда заходят. Кто хочет получить плюх за недостачу? Странно, что дедовщину не искоренили. В общем, был борщ, насыщенного красного цвета, со сметаной. Потом макароны с гулешом. Вот на них боец и нацелился. «Ты не охренел?» Сжав тому кисть, коей тот взял мою тарелку, от чего тот побледнел, спросил я. «Пошел отсюда. Дембелям передай, чтобы в туалете ждали. Отметели их». Я уже заканчивал обедать, как подошли местные дембеля. Им по паре месяцев до дембеля осталось. Сто дней до приказа начали отщелкиваться. «Это русаки. Тут ситуация вот какая. Вроде что казарму занимала Много черных было». Вот те и сбились в банду, задавив других. Верховодили дембеля черных. Эти двое, что сели за мой столик, не спрашивая разрешения, из оппозиции, их мало, держали нейтралитет, позволяя гнобить соотечественников. Мне это не нравилось. А так я вполне осознанно шел на создание инцидента. Боевые имплантаты нейросети наконец начали выходить на режим, и у меня появилась немного прыгающая походка. Со стороны казалось забавной, но я пока осваивал тело с новыми возможностями, и чтобы их освоить, нужна драка. Серьезная, на пределе возможностей. Виртуального тренажера-то под рукой нет, будем обходиться своими силами. Так-то можно и бой с тенью провести. Но раз тут черные заправляют, то как подошел боец заданью, я и переиграл все. Лучше их отметелю. Главное без убийства обойтись». Мне нужно чистое личное дело. Похоже, меня приняли за жертву. Да особо по-другому я думать и не давал. Так что хорошая драка — это то, что нужно. Здание казармы новое, явно наши построили. Думаю, недавно сдали. Новое все. Туалеты были большими. Есть где развернуться. Кому по почкам настучать, чтобы кровью ссали. Ты знаешь, Ваха решил тебя на перо посадить. Вы кто такие? «И кто такой Ваха?» «Ваха Дембель. Сказал, что ты его оскорбил». «Это его проблемы». Делая глоток чая, сказал я. «Вы тут войны не видите. Варитесь в собственном соку. Вот и обнаглели. Страха не знаете. Будем учить». Надо сказать, шум из-за массовой драки в мотострелковой роте, в казарму которой меня заселили, наделал немало шуму. Военная прокуратура работала. Надо сказать, больше всего меня позабавило, когда в казарму забежали офицеры, штаб же рядом, среди них и мой взводный был, видимо, под рукой оказался, то я вызвал у всех шок. Сидел на койке и, держа в левой руке пяльцы, это такой круг для вышивки, сам удивился, обнаружив его в своих трофеях, и аккуратно работая иголкой вышивал, а вышивал розу, заканчивал то, что до меня шила какая-то женщина пока ее творчество не попало в мои руки. В общем, офицеры словили изрядный когнитивный диссонанс. Только мой взводный вздохнул и закатил глаза. Он как раз моему невинному виду совсем даже не поверил. Ну а что? Дошел я до туалета. Меня стороной трое черных сопровождали, чернявые кавказцы. Видимо, чтобы не сбежал. В туалете толпился народ. С трудом там человек 40 вместилось. Похоже, те знакомых из других род позвали. Вышел вперед один с квадратной фигурой волосатый кавказец, что и оказался вахой, пытался что-то вякнуть угрожающее, но заткнулся. Его после удара моей ноги унесло в толпу. Я сюда драться пришел. Не хватало еще договориться и мирно разойтись. Вряд ли бы до того дошло, даже в самых смелых мечтах, но мне этого и не надо. Вот я и рванул следом за телом вахи, раздавая всем люлей. Главная скорость держал предельную. Не все смогли меня рассмотреть, настолько я был быстр. Удары дозировал, бил, а не убивал или калечил. В общем, когда восемнадцатое тело, ударившись о стену, сползало на пол, остальные также лежали, а я лениво пинал некоторых по почкам, в туалет ворвались дембеля из русаков. За ними другие военнослужащие роты, вооруженные табуретками и другими подручными средствами, и начали избивать и так побитых черных, что не могли оказать сопротивление. Я же ушел по-английски, достал эту хрень, едва вспомнил, как называется, и стал с интересом, который меня самого удивил, вышивать. «Слушайте, а сложное дело. Главное, имплантаты настроил. Порядок». «Смирно!» — гаркнул один из офицеров в звании подполковника. Следом за офицерами я отметил вошедшего генерала. «Похоже, это командир дивизии». Вот генерал и спросил в наступившей тишине: Дежурный, что происходит. Товарищ генерал, я могу объяснить ситуацию, сообщил я, продолжая стоять у койки в стойке смирно, как и все остальные. Не скрою, частично я виноват в этом. Доложите. Младший сержант Такташ, разведка 177-го мотострелкового полка. Прибыл сегодня по вызову из штаба дивизии, познакомившись с местными дембелями писал как здорово бил маджахедов, тысячи на моем счету, а те стали жаловаться, что им тут душно, скучно и вообще хотят повоевать, как наша рота, а то духа в живьем не видели. Однако дембеля, преимущественно кавказцы, были категорически против, не хотели под пули лезть, жить в холоде и грязи, им мы тут комфортно. Из-за чего началась драка, не скажу, я в туалете был, когда услышал шум, двинул к входу, а там уже идет драка. Я не участвовал, мне это не интересно. Протолкался до входа и занялся любимым делом. Там дальше как-то оно само. Рота разделилась на тех, кто хочет на боевые, и кто нет. Дембеля из тех, что стояли на ногах, хотя синяков у них хватало, удивленно таращились на меня. Потом закивали генералу, когда тот повернулся к ним. Мол, так оно все и было. — Три ножевых, двенадцать поломанных. И это вы так решали? — задумчиво протянул генерал. Что ж, так тому и быть. Ну, мне ничего не было, просто перевели в офицерское общежитие, чтобы командиры мои за мной приглядывали. А вот судьбу роты решал генерал лично. И решил правильно. Роту отправляли в поле, усиливать несколько блокпостов повзводно. Поработают проводкой караванов. А на их место одну из тех рот, что считалось фронтовой, и войны нанюхалась по самое не могу. Пусть тут поживут в комфортных условиях. Мне, конечно, не поверили, особисты спрашивали, стукачи вроде быстро доложили, как дело было, но проверили тело и кулаки, ни следа, что в драке участвовал, и отпустили без наказаний. Наград, впрочем, тоже не было. За драку. А вот часа в четыре дня собрали нас на плацу, тут кроме нас троих еще четыре десятка солдат и офицеров награждали, вот и проводили мероприятие. Похоже, мне разом ухнули, что накопилось за последние дни. А ведь месяц едва прошел с момента вселения, сегодня 22 марта было. А было два боевика, Кои и повесил на грудь командующей 40-й армией. Взводному также орден боевого красного знамени перепал, а командиру разведки полка – красную звезду. Это у него вторая. В принципе, награды очень серьезные. Мне их по совокупности дел выдали, кроме последнего – освобождение медиков, ну и уничтожение банды при возвращении. Там наградные уже оформлялись, позже будут. А вот с наградами и звание дали, почему-то старшего сержанта. Генерал так и сказал, что, мол, сержанту Такташу присваивается следующее звание: Ошибся, наверное. Камдив знал мое звание, но не поправил А после награждения меня выискал посыльный, мы еще не вернулись в офицерское общежитие. Насчет водки я сказал, что достану, ящик, надо же обмыть награды как тут прапорщик меня нашел с повязкой дежурного на рукаве. Пришлось топать в штаб. Со мной капитан пошел, взводный в общежитие, стол готовить. Там общий, не они одни из офицеров награждались, в складчину накроют. В штабе я задержался на полчаса, общался с начальником штаба дивизии, тот сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Капитан, что меня сопровождал, в принципе, был не против. Тем более ему обещали, что к нему в полк вернусь. Сам капитан в штабе остался, вышел на связь с полком, несколько распоряжений отдал, а я вернулся в общежитие. Общий стол в столовой уже накрывали, и взводный, что травил анекдоты официанткам, повернулся ко мне с вопросом: "Почему вызывали?" Над штаба уговаривал на офицерское училище, уговорил в Алматинское общевойсковое командное училище имени маршала Конева. По специальности командир мотострелкового взвода. Там полугодовой ускоренный выпуск для сержантского состава сверхсрочников. Вот меня туда и втиснули. Для того и в звании подняли. Младшего лейтенанта должны дать. Завтра борт в Москву идет с посадкой в Ташкенте. С ними лечу. Из Ташкента уже поездом до Алматы. Капитан с нашими связывается. Обещали мои вещи ближайшим конвоем прислать. Не успею. Борт ночной, должны. Что ж, поздравляю. Правильный выбор. Кто инициатор идеи отправить меня учиться, не знаю, но я не против. Сам хочу покомандовать подразделением. В штабе дивизии оформлялись бумаги. К счастью, прибыть для учебы я мог в любое время. Там нет точного срока. Обучение поставлено на поток. Прибываешь и учишься, нагоняя других курсантов. Автомат забрали. Из военного билета выписали. Его взводный забрал. Вернет на склад а за стол к офицерам меня пустили, а, как будущего офицера, это не скрывалось, хорошо посидели, обмыли награды. А ночью я поработал на аэродроме Кабула, прибрал два Ми-24, свежие, хорошо обслуженные машинки, тут они имели маркировку как Ми-35, к ним изрядно топливо в бочках, разные горюче-смазочные жидкости, немного запчастей и немало боезапаса. Потом 3 Ми-17, это те же Ми-8, и один Ми-2. Этого хватит. Потом из реактивной авиации по одному самолету для коллекции. МиГ-17, МиГ-21, Су-7, Су-17 и Ил-28. Из обычной винтовой авиации это Ан-2, Ан-14, Ан-24 и Ан-26. Это все, что было из свежих машин. К боевым топливо и боеприпасов прибрал. Несколько машин аэродромного обслуживания, специализированные для обслуживания этой техники. Кто-то задастся вопросом «Как так? Зачем все это?» Спросить у хомяка, зачем он нора запасами забивает. Вот и я не знаю. А что бы было? На вопрос «Зачем набирать, если при перерождении все потеряю?» Отвечу так. В том-то и дело, что я могу забрать все это с собой. Просто нужно перед уходом провести некоторые подготовительные мероприятия. Я их не проводил, когда в криокапсулу ложился. По банальной причине я не знал, что умру, и уход не планировал. Это сейчас сил хватит, чтобы уйти в него. Да, вполне хватит. А в прошлом теле такого не было. Так что я теперь ученый, подготовлюсь и заберу все с собой. Это моя коллекция и точка. Вот таким и будет мой ответ. Покинув аэродром, я спустил дрона, убрав его в хранилище. И вернулся в общежитие. Тут четыре койки в комнате. Три заняты, одна моя. Соседи, облученные Станнером, спали крепко, так что сам разделся и вскоре уснул. А спутники я так и не запустил, решил не рисковать. Могут заметить, если не с помощью радаров, так визуально. Тревога на аэродроме поднялась, когда я уже засыпал. Это не помешало мне уснуть.